Глава шестая Было четыре часа утра. Свежая апрельская ночь становилась теплее. Приближался день. На светлом небе мерцали звезды, а восток уже румянил заря. Темная равнина еще спала, но по ней пробежал трепет, неясный гул, который предшествует пробуждению. Этьен большими шагами шел по дороге к Вандаму.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 Это было скрытое снижение заработной платы, вдвойне ненавистное углекопом с тех пор, как пролилась кровь товарищей. У них похищали заработок целого лишнего часа. Их заставляли изменить своей клятве. Это вынужденное нарушение слова было горше всего. Работа возобновилась повсюду. В миру, в Мадлени, в Кручине, в Победе.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 Из барака спустилась новая партия. Тут Этьен узнал всех. — И ты, и ты, и ты! Все с дрожью бормотали в ответ сдавленным голосом. — У меня мать. — У меня дети. — Ей-то надо. Клить все не показывалось. Углекопы стояли и ждали, угрюмые, сраженные своей неудачей.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 Прибавилась все же уверенность в том, что несправедливость не может длиться без конца, что если и нет Бога, то придет кто-то другой и отомстит за несчастных. Она говорила в полголоса, недоверчиво поглядывая по сторонам. Когда поблизости опять показался Пьерон, она громко промолвила. — Ну вот что, коли ты уезжаешь, так забери свои пожитки.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 Этьен с глубоким волнением смотрел ей вслед. Какая она усталая, забитая, лицо бледное. Из-под синего чепчика выбиваются выцветшие волосы. Плодовитая самка, дородное тело, которое безобразили холщовые штаны и блуза. В ее последнем рукопожатии он почувствовал рукопожатие товарища. Крепкое, долгое и безмолвное.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 Она забралась в вагонетку вместе с четырьмя другими рабочими. Дернули сигнальную веревку, дали знать, что едет говядина. Клеть оторвалась и рухнула во мрак. Остался только быстро бегущий канат. Тогда Этьен покинул шахту. Внизу, под навесом сортировочной, он увидел среди груд угля какое-то существо, сидевшее на земле, вытянув ноги.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 Если необходимо, чтобы один класс был стерт с лица земли, то молодой, полный жизни народ уничтожит присыщенную буржуазию. Может ли быть иначе? Новая кровь создаст новое общество. В этом ожидании нашествия варваров, которое восстановит отрехлевшие нации, вновь ожила его незыблемая вера в близкую революцию, в подлинную в революцию трудящихся, зарево ее обогрит конец века алым светом восходящего солнца, кровавое сияние которого он видел перед собою в небе. Поглощенный этими думами, Этьен шагал, постукивая своей кизиловой палкой по камням дороги. Когда он смотрел по сторонам, он видел знакомые места. Вот воловья рога.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 Когда миллионы трудящихся окажутся перед несколькими тысячами бездельников, забрать власть и стать хозяевами. Тогда восияют правда и справедливость. Тогда погибнет, наконец, тучное приземистое божество, чудовищный идол, таящийся в глубине святилища, в неведомой дали, которого несчастные кормят своей плотью. Свернув с вандамской дороги, Этьен вышел на шоссе. Вправо виднелась мансу, раскинувшаяся по склону холма и постепенно скрывавшаяся за горизонтом. Прямо перед ним были развалины воры. Проклятая яма, из которой день и ночь без устали откачивали воду тремя насосами. Дальше на горизонте виднелись шахты. Победа, сент тома Фетри-Кантель. И затем к северу высокие доменные печи и батареи коксовых печей. Над ними в прозрачном утреннем воздухе клубился дым. Если Этьен не хотел опоздать на восьмичасовой утренний поезд, ему следовало торопиться. Оставалось пройти еще шесть километров. Под ногами у него по-прежнему раздавались глухие, упорные удары Кайл. Там были все его товарищи. Этьену казалось, что они сопровождают каждый его шаг. Не это работает под свекловичным полем. Она гнет спину. Из груди ее со свистом вырывается хриплое дыхание, которому вторит шум вентилятора.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 Грозная черная рать созревала для будущей жатвы, и, посев этот, скоро должен был пробить толщу земли. 1885 год